на «Прогрессоров» из романов «Братьев Стругацких». Передвигаются в пространстве стремительно, появляются все разом при возникновении критической ситуации. «Кстати, Дима, ты читал Стругацких?» Сжав кулаки и изо всех сил вонзив ногти в ладони, Дима молчал, не оглядываясь, побежал вдоль по улице. Тая сидела за столом, подперев щеку ладонью, и смотрела на разложенные вокруг исписанные формулами и исчирканные листки. «Ну как? Получается что-нибудь?» — с любопытством спросила Марина. «Да вроде бы все получилось», — неуверенно ответила Тая. «Вот ответ и доказательства тоже. Но тут, понимаешь, такие задачки все-таки замысловатые». Я никак не могу сообразить, как их проверить. Ну, что вот эти ответы правильные и других нет. А если спросить у того мальчика из класса, который тоже участвует?» Подумав, предложила Марина. «Вот еще!» — фыркнула Тая. «А мне кажется, это вполне нормально, — не унималась Марина. Ты же не решение у него спрашиваешь, а всего лишь ответы сравнить. Ему тоже полезно» сказала не буду рявкнула тая изгребла в кучу исписанные листки а что случилось вы поссорились сидящая на диване марина состроила сочувственную гримасу и точно так же как дочь подперла ладонью круглую щеку расскажи мне может быть вы просто друг друга не поняли в вашем возрасте это часто бывает — А в других уже не бывает, да? — огрызнулась Тая. — И в других бывает. — грустно согласилась Марина. — Чего же скрывать? Люди друг друга то и дело понять не могут. — Вот видишь! — торжествующе воскликнула Тая, отстоявшая свое право быть решительно несчастной вне зависимости от возраста. Так что не стану я у него ничего спрашивать. Вот прямо сейчас все начисто перепишу. Еще раз проверю и отправлю». «Ну и хорошо. Ну и ладно», — поспешно сказала Марина. «Делай, как тебе удобно, Таечка. В конце концов, это же не в четверти оценки, а просто так». «Просто так», — эхом откликнулась Тая. «Просто так». Ася позвонила условленным образом — а потом, не дожидаясь, открыла дверь своим ключом. Переодела под вешалкой свои тапки. Из крошечной прихожей была хорошо видна довольно просторная комната. — Привет, Берт! — Это я! — окликнула девушка и прошла в ванную. — Вымыть руки. Все новицкие, кроме Маши, отличались несколько утрированной, почти кошачьей чистоплотностью. Когда Ася зашла в комнату, Берт, как всегда, сидел около компьютера, но развернулся вместе с креслом, лицом к ней. Ася едва заметно вздрогнула. С тех пор, как они не виделись, Берт жутковато изменился. С лица молодого человека, как будто рубанком, стесали плоть на висках, на щеках, под глазами — оставив коричневые тени провалы. — Что с тобой? — спросила Ася. — Ты плохо себя чувствуешь? — Да нет, все как обычно, — поспешно ответил Берт.